Глава 45 пятая К той поре, как Томас с шестерыми сопровождающими прибыли в распоряжение подоспевшей на подмогу армии, кони под ними окончательно выдохлись. Скакать пришлось в обход Северной бухты, огибая османское войско с тыла, а затем галопом по пересеченной местности только так и выбрались к боевому построению перед деревушкой Наш-Шар. Их приближение заметили, и навстречу бдительно развернулось подразделение копейщиков, которые, впрочем, при виде знакомых сюрко, красных с белыми крестами, встали обратно в строй. Кое-кто из испанцев вяло поприветствовал братьев иоанитов, проехавших позади строя. Большинство же, мучимая жарой и жаждой, продолжало безмолвно стоять, опершись на оружие, и медленно поджаривалась в своих доспехах. А в миле отсюда уже выстраивали свой боевой порядок турки. Бой обещал быть жестоким. С флангов у сарацин Томас заприметил по небольшому эскадрону кавалерии, остальное составляла пехота. В основном сипахи, корсары и недобитые фанатики. Особняком, подчеркивая свою значимость, стоял контингент янычаров. Барабанов и свирелей заметно поубавилось. Не то что при начальных бросках на береговые форты, равно как и криков, которыми сарацины нагнетали в себе боевой дух, турецкий строй тянулся по неровной земле, значительно превосходя своей длиной построение противника. По центру... Несколько позади общего построения можно было разглядеть испанского командира в компании своих офицеров. Броня доспехов переливается тяжелым блеском, трепещут на шлемах кроваво-красные плюмажи. Своего взмыленного, поводящего боками коня, Томас пустил им навстречу. Завидев приближение рыцаря, все обернулись к нему. «Я из Биргу», с приветственным кивком, сказал Томас, натягивая поводья. «От великого магистра». «Он еще жив?» – спросил один из офицеров. «Вполне». Томас мельком огляделся. «А где Дон Гарсия?» «Я бы хотел доложиться ему». «Дон Гарсия в Сицилии», – отозвался высокий офицер с аккуратной клинышком-бородкой. «Здесь командую я». «Дон Альваро Сандре, к вашим услугам». Он учтиво кивнул и со слегка настороженной улыбкой спросил. «Позвольте узнать, с кем имею честь?» «Сэр Томас Баррет. «Я думал, что увижу дона Гарсию». Король приказал ему не рисковать. «Ни собой, ни флотом. Туркам было вполне по силам разделаться с нашим скромным числом галер». Так что Дон Гарсия сразу же после нашей высадки отплыл обратно в Палермо. М да, Дон Альвара даже не пытался скрыть своей удрученности. Мне приказано снять осаду и выбить турок с острова. Понятно. Это все ваши силы, благородный Дон? Все, что смогли выделить. Этим числом мне вменяется смести турецкую орду». Да, да сэр Томас, мой король в своем неизбывном оптимизме рассчитывает достичь наибольшего наименьшими средствами. А теперь скажите мне, как обстоят дела у Лавалета и его сторонников?» «Мы по-прежнему удерживаем Биргу, сент глеа и Мдину. Врагу удалось захватить Сент-Эльмо, но теперь он снова наш». «В самом деле?» «Дон Альваро...» посветлел лицом, в таком случае вы, должно быть, располагаете многотысячной армией, способной укрепить мой скромный контингент. Великий магистр, вероятно, уже спешит на сближение. Увы, и еще раз увы. Половина рыцарей у нас погибла, а среди выживших многие ранены. Осталось в общей сложности человек шестьсот. В основном ополченцы и наемники. Есть еще небольшой гарнизон в Мдине, но это так, сотни две-три. Томас, обернувшись, указал на дальний городок, у стен которого на холме толпился небольшой отряд. «Вон он, кстати!» а – -а -а, задумчиво покивал дон Альваро, разглядывая Мдинский гарнизон. Я почему-то подумал, что это дополнительный контингент противника. Получается, неприятель значительно превосходит нас числом. Я бы сказал, превосходит несопоставимо. Томас, секунду поколебавшись, задал вопрос. «Каковы ваши планы?» Дон Альваро указал на покатый холм, где рассредоточилась его армия. «У нас преимущество». «Возвышенность. Здесь нам надлежит стоять и дожидаться подхода врага. Это при обычных обстоятельствах. Но турки, мне кажется, ослаблены. За истекшие месяцы тяготы осады истощили их, как должно быть и вас». «Вы прибыли со свежими силами, миссир, нетерпеливо заметил Томас. «Атакуйте немешкая. Прямо сейчас, пока они не завершили построение». Дон Альваро сморгнул пот, обдумывая предложение. «Моих людей девять дней укачивало на волнах. Слава богу, хоть высадка прошла без помех. Они еще толком не правились от морской болезни. Хотя в ваших суждениях, надо сказать, есть резон. Более удачного шанса атаковать турок может не представиться. Мессир, времени раздумывать попросту нет». Раздраженно вклинился Ричард. Резким взмахом он указал на далекий сент тельмо «Вы бы знали, сколько наших товарищей полегло там в напрасном ожидании обещанной подмоги. Ваше промедление оплачено нашей кровью. Но вот вы здесь, и пора вам, наконец, исполнить свой долг. Атакуйте турок и сбросьте их в море!» Глаза дона Альваро гневно сверкнули. «Да как ты смеешь так ко мне обращаться, наглый щенок?» «Благородный Дон», — вмешался Томас, — «прошу вас простить моего оруженосца. Осада в самом деле выдалась крайне тяжелой, вся наши сила и терпение на пределе. Но юноша прав. Ударить надо именно сейчас. Ожидание на этом пекле лишь ослабит ваших людей, а потому чревато поражением». «Атакуйте сейчас, пока у них еще есть силы и боевой дух». Дон Альваро замер в угрюмом молчании, после чего кивнул. «Что ж, будем считать, что вы меня убедили. Мы атакуем». От сердца отлегло. Легкость разошлась по всему телу. Однако нельзя было давать этому и Дальго времени на раздумья. «Вдруг чего доброго передумает?» Томас, пришпорив коня, Проехал в интервал между отрядами копейщиков и загорцевал перед построением. Кровь играла в жгучей жажде броска на врага. Взмахом вынутого меча он привлек к себе молчаливое внимание. «Братья мои! Услышьте!» Глаза солдатам заливал едкий пот. Тем не менее, они неотрывно смотрели на этого незнакомого, но должно быть, очень важного рыцаря, Построение располагалось на склоне холма, так что Томаса отчетливо видели почти все. Он приостановился, собирая мысли в кулак, после чего заговорил. «Я вижу, вы уже долго, много месяцев ждали этого момента, приближали его в своих мыслях. Ведь нет среди вас такого, чья семья, родные и близкие не пострадали бы когда-нибудь от набега в корсарской челяди преступного Сулеймана. Эти нечестивцы убивали ваших братьев, насиловали ваших жен и сестер, угоняли в рабство отцов ваших и матерей. Многих они замучили, многим поломали судьбы. Всем вам известны имена злодеев, от одного лишь звука которых кровь стынет в жилах у мирных христиан, Барбаросса Драгут, Алучали. Примечание. Имеется в виду хайр ад-дин Барбаросса, 1475-1546 годы, турецкий флотоводец и пират. Конец примечания. Гневные крики и проклятия раздались над строем при упоминании имен корсарских главарей. Томас. Довольный тем, что задел нужную струну, немного помолчал и, набрав побольше воздуха, дыхание стеснял нагрудник, продолжил. Но двое из этих демонов уже нашли здесь свой конец, и султаново могущество пошатнулось. Вы бы видели, с какой спесью и жаждой наживы сходили на Мальту эти орды грабителей, гордо именующих себя посланниками Аллаха, Их послал сюда Сулейман, думая, что легко расправиться с моими братьями-рыцарями и жителями этого острова. Эти исчадия думали, что мы не продержимся под их натиском и недели. А мы воюем уже четыре месяца и истребили большую часть их войска. За свою самонадеянность они жестоко поплатились. Но и мы заплатили большую цену. В ходе борьбы полегли многие из моих братьев-рыцарей и многие из известных вам храбрецов. Среди них доблестный сын Испании, капитан Миранда. В ответ возгласа удивления и скорби, особенно со стороны наемников, служивших под Мирандой в прежних компаниях, Томас переждал всплеск шума, затем продолжил. Он умер смертью героя. Честь ему и слава, как и полковнику Массу, который тоже погиб. Вновь возгласы скорби и негодования. Что и говорить, оба они герои. Томас мечом указал в сторону бухты. Они сложили головы в сент тельмо защищая провал в крепостной стене. А когда погибли, то подлые османы надругались над их телами. Они их обезглавили. Меньше часа назад... Я видел их головы надетыми на колья и выставленными под зноем на пищу воронью. Он гневно потряс мечом в сторону вражеского расположения. Грозно гудя голосами, христианское воинство непроизвольно тронулось вниз по склону. «Так отомстим же за Сент-Эльмо, братья мои!» — прокричал Томас. «Вот он, наш боевой клич! Помни Сент-Эльмо!» Ричард и его спутники, проехав меж рядов вперед, подхватили клич, быстро распространившийся по шеренгам. Дон Альваро торопливо отдавал приказы офицерам, пока у него еще была такая возможность. Томас, ухватив поводья, развернулся лицом к туркам. «Время! Настал наш черед мстить!» «Не щадить врага!» — неистово взывал Ричард. «Пленных не брать!» Горстка всадников шагом направила своих коней вниз по склону, навстречу врагу. А за ними, словно спаянные единой волей, с накрененными копьями и вынутыми мечами, двинулись шеренги, осененные реющими на легком ветру разноцветными штандартами. Мельком оглянувшись назад, Томас увидел озадаченно застывшее лицо Дона Альваро. Вот, поиграв жалваками, тот выхватил меч и вместе с остальными офицерами присоединился к наступлению своего воинства. Испанские солдаты держали четкий строй, смело двигаясь на ожидающих турок. При этом они выкрикивали боевой клич Томаса, а также имена своих небесных покровителей. Было видно, как на турецкое построение стыло. Надвигается гарнизон Мдины, презрев разницу в числе. За возвышенной радостью, с легким призвуком страха, Томас ощущал в себе глубинное спокойствие. Ощущение такое, будто этого момента он дожидался всю свою жизнь и был к нему готов. Сами собой отпали сомнения в правдивости и праведности религиозных убеждений и чувств, как-то растворились И осталось лишь давлеющее стремление победить врага. Рядом ехал Ричард. Меч у него пока был в ножнах. Одной рукой он сейчас застегивал латный воротник, так что виднелись одни глаза, влечущие яростной решимостью. Томас снова поднял меч и призывно указал вперед. Османы сомкнули ряды и взяли оружие на изготовку, Вперед на полсотни шагов выдвинулась цепочка аркебузиров и уставила на подпорке свои длинные стволы. Прицелившись, они выжидали, когда противник подойдет на приемлемую дистанцию. Затем поднесли тлеющие фитильки к пороховым полкам и раздался сухой треск залпа с мельканием огоньков и округлыми выхлопами дыма. Расстояние было пока великовато. Так что под пулями упали всего несколько человек. Стрелки быстро перезарядили и продолжили огонь. Теперь уже результативнее, поскольку ряды противника становились ближе. Потери составляли уже около двух десятков человек. Убитые безмолвствовали позади, раненые, как могли, приподнимались и подбадривали товарищей выкриками. Рядом что-то громко цвенькнуло. Повернувшись, Томас увидел, Как один из его людей завалился в седле, сонным движением он попытался прикрыть ручеек крови, стекающий из-под продырявленного нагрудника, а затем выпустил уздечку и упал, исчезнув среди шагающих копейщиков, которые, не сбавляя шага, обогнули его коня. Испанцы спустились со склона, откуда до неприятеля оставалось не больше сотни шагов. Турецкие стрелки подхватили свои причиндалы, взвалили аркибузы на плечи и поспешили ретироваться в свой боевой порядок. Дневная жара и едкий пот, от которого слепило глаза, исключали возможность резкого броска. Вместо этого испанцы с медленным упорством шли вперед. Копейщики, накренив оружие, врезались в османский порядок под раскатистый стук И ляск клинков. Завязалась рукопашная. С обеих сторон доносились напряженные вскрики борьбы, взрастая до лихорадочного крещендо. Направив коня в скопление тюрбанов, конусоидных шлемов и ятаганов, которыми угрожающе взмахивались ипахи, меч Томас держал слегка на отлете, в готовности нанести удар. С первым взмахом, Он рубанул одного турка по плечу, вовремя выдернув застрявший в кости клинок. Тут же подвернулась следующая цель. Рослый темнокожий сарацин, который с хищным кривозубым оскалом саданул Томаса в грудь копьем, продрав сюрко, но напоровшись на нагрудник, Томас отбил вниз древко, а затем концом меча рассек негодяю горло, Пришпорив коня и высвободив клинок для дальнейшего боя. Впереди обозначилась прогалина свободного пространства, и появилась возможность оглядеться. Атакующие вклинились глубоко во вражеский строй. Впереди шли копейщики, которые методично выбрасывали копья, в слабо защищенные тела неприятеля, и, выдергивая свои смертоносные острия, быстро отыскивали новую цель. Над сражающимися клубилась завеса удушливой пыли, через которую было видно, что кое-кто из турок, не выдерживая натиска, начинает уже пятиться. Томас открыл было рот, чтобы подбодрить копьеносцев, но тут его конь с пронзительным ржанием скинулся на дыбы, легнув при этом турка, полоснувшего коня по шее ятаганом. Бросившись всем весом вперед, Томас вцепился в поводье, в то время как раненое животное бешено взбрыкивало, заставляя обе враждующие стороны тесниться, чтобы не попасть под копыта заходящегося в предсмертной пляске животного. Но вот под конем подогнулись ноги, и он, яростно всхрапнув, пал на земь. По счастью, Томас успел выдернуть из стремян ступни и соскочить прежде, чем оказался бы придавлен крупом. Почуяв, что седок больше не тяготит седла, Конь люто взбрыкнул и околел. Томас отступил на шаг и повернулся лицом к туркам. Среди мелькающих в пыли фигур он присмотрел себе двоих янычаров. В ту же секунду заметили его и они. Заметили и набросились так, что заколыхались на тюрбанах страусовые перья. Томас вскинул над собой меч, едва успев парировать первый удар. Такой силы, что от мощного лязга клинка о клинок посыпались искры. От пружинистого удара онемело запястье, а етаган отлетел от наплечника. Второй янычар с поднятым етаганом нетерпеливо приплясывал рядом с товарищем. На ответный удар по первому врагу явно не было времени. Конфуз. Томас, повинуясь инстинкту, изо всех сил двинул гардой меча, нычару по лицу. Удар пришелся в цель, сломав тому нос и пропоров щеку. Неприятель отшатнулся, а затем неестественно выпрямился. Неестественно потому, что из живота у него торчал окровавленный кончик копья. Воин Аллаха рухнул на колени и согнулся в позе, похожей на молитвенную, а сзади ему башмаком в спину уперся испанец. который, стиснув от усердия зубы, не без труда выкорчевывал свое копье, увязшее в складках одежды. Поблагодарить было некогда даже кивком. Второй янычар уже привстал на носки в готовности нанести удар. На мгновение шум окружающего боя словно отдалился, как будто они вдвоем уединились в некоем частном поединке. Пузырь мнимого затишья Лопнул вместе с тем, как в воздухе неистовой дугой сверкнул османский ятаган. Томас шатнулся в бок, но угад, ударив туда, где должна была находиться машущая оружием рука янычара, клинок как будто сам нашел янычару запястье и отсек его. Ятаган вместе с ладонью отлетел на несколько футов и шлепнулся на пыльную землю. Враг с животным воем кинулся на рыцаря и единственной рукой зацарапал палатному воротнику. Резким ударом Томас оттолкнул его и пронзил мечом. Противник упал и заворочался. Из раны над сердцем и из обрубленной руки хлестала кровь. Сквозь пылевую завесу прорвался Ричард. «Отец!» – тревожно воскликнул он. Вы ранены? Лицо все в крови. В самом деле, по щеке к углу рта стекала теплая и солоноватая на вкус. Пустяки, устало выдохнул Томас. Все хорошо. Подняв меч, он чутко огляделся. Но врага в непосредственной близости не было. На расстоянии в пыли мелькали лишь рыжеватые тени, и шум боя как будто утихал. «Где твой конь?» — обернулся он к сыну. «Застрелен в голову. При падении я еще и потерял меч. Ну да вот разжился!» — он поднял пику. «Куда нам?» Томас и сам несколько утратил ориентир, а теперь окрестность еще и подернулась пылью, хотя красноватый диск солнца в небе безошибочно клонился к западу. «Вон туда! Держись рядом!» Они двинулись на убывающий шум сражения, перешагивая через тела и приостанавливаясь только за тем, чтобы прикончить тех из врагов, которые еще могли представлять собой опасность. Пыль начинала понемногу оседать. Вот впереди уже приоткрылась местность в направлении залива Святого Павла. Сразу же стало ясно, что турки сломлены, Стая сарацин оттекали от идущих грозным натиском христиан. Многие бросали оружие и оснастку, чтобы было сподручнее уносить ноги. Испанцы, продвигаясь, без жалости убивали нерасторопных и ослабевших. Снисхождения не было никому. В погоню вступили всадники подоспевшего гарнизона Мдины. Набрасываясь с фланга, они с грозной лихостью покрикивали настигая и добивая врага, принесшего на эту землю столько горя и лишений за долгие месяцы осады. Это была уже не битва, а скорее расправа диких неутолимых мстителей над беспомощными царацинами. Ни у тех, ни у других не было уже и намека на боевой порядок, так, разрозненные стаи среди голого изуродованного пейзажа. Вдвоем с Ричардом Они брели по окрестности, через ставшие бесплодными поля, мимо почерневших остовов крестьянских построек, спаленных османами. Доспехи давили гнетущим весом, каждый шаг давался с немалым трудом. Кровь на щеке запеклась, со лба тек едкий пот, и намекшая поддева немилосердно корябала кожу, Наконец, мили через три они взошли на небольшой подъем с видом на гавань, куда когда-то во время Оно прибыл святой Павел, дабы обратить сердца островитян в новую веру мира и всеобщего братства. Только картина, что открывалась взору сейчас, больше напоминала мрачное видение ада. Османские солдаты оказались прижатыми к прибрежной полосе. Небольшие группки... из отчаяния, напускались на своих преследователей и бились, бились хотя бы за тот пятачок, на котором стояли. Сотни других забредали в воду и вплавь пытались добраться до своих кораблей, дремлющих на рейде. Между галерами и отмелью озабоченно сновали мелкие суда, баркасы, лодки, стремясь вывести как можно больше своих Меж тем к чающим спастись, подбирались испанцы и, безжалостно закалывая тех, до кого могли дотянуться, не вполне по-христиански обшаривали их на предмет поживы, а затем бросали и шли к следующим. Не было мирно и у лодок. Турки, тесня друг друга, набивались в них так, что удивительно, как те не шли ко дну. Одна из уже переполненных посудин, гребцы которой веслами отгоняли лезущих, безумно раскачивалась и, наконец, перевернулась, опрокинув всех в море. Вода отмели приобретала мутно-багряный оттенок, и розоватая пена прибивалась к берегу там, где его нежно полизывали мелковатые волны. «Глянь-ка туда!» — указал Ричард. Примерно в четверти мили у воды все еще храбро сражался один из отрядов янычаров числом сотню. Дрались в основном копьями, а помогала им горстка аркебузиров с завидным хладнокровием, постреливающая в азартно наседающих испанцев. Среди стоящих полумесяцев турок выделялся некто осанистый в шелковых одеждах и тюрбане с каменьями. «Ого! Сам Мустафа Паша!» – сепловато выдохнул Томас. «Если его возьмут, для султана это будет полный срам». «Ну так давайте же!» Ричард, скачив, уже спешил с копьем вниз по откосу. «Надо его брать!» «Стой!» — крикнул ему вслед Томас. «В смысле, дождись меня!» Предвечернее солнце, снижаясь, отбрасывало на сцену побоища длинные тени. Сумрачно, с ржавым от крови и пыли оттенком поблескивали доспехи христианских солдат, вершащих свое убийственное ремесло. Со ската было заметно, как от вражеского флагмана спешно отошло несколько лодок, направляясь по всей видимости за своим командиром и его охранителями. Едва лодки достигли отмели, как к ним по кровавому прибою, и в пеш и вплавь припустили десятки людей. Между тем лодочникам была определенно дана команда брать на борт только янычаров. а потому они яростно рубили етаганами любого, кто приближался к ним. Штандарт Мустафа Паши привлекал к себе внимание преследователей. Борьба между испанцами и янычарами стала приобретать характер остервенелости. «Надо спешить», — на ходу проронил Ричард, — «иначе он уйдет». Ноги были будто налиты свинцом, но отец с сыном, превозмогая усталость, перешли на труссу. До ужаса неудобно колотили по бокам ножны. У берега сопротивлялись уже считанные единицы. Кто-то бросал оружие и падал на колени, но его тут же без жалости срубали. Торопливо отчаливали лодки, подхватив тех, кого еще можно было вытащить из воды. На носах галер опасно завозилась орудийная обслуга. Османы готовились напоследок пальнуть Дескать, вот вам неверное за ваш остров и за наших погибших там воинов и за султана Сулеймана. Мустафа-паша в сопровождении штандартоносца и еще двоих брел по воде к одной из флагманских лодок. Позади него, прикрывая отход, мужественно дрались телохранители. Сюда, задыхаясь, бросил Томас, под углом пускаясь в сторону вражеского военачальника. В фонтанах брызг, они зашлепали туда, где в руках штандартоносца колыхался личный бунчук Паши. Мустафа обернулся на плеск и, увидев, что к нему спешат двое рыцарей, каркнул команду двоим телохранителям. Те тотчас подняли свои таганы. Ричард, наклинив копье, сделал обманное движение перед Янычаром, что стоял ближе. Тот дернулся в бок. но не учел сопротивления воды и получил под ребра пику. Ричард, крученным движением, выдернул ее обратно, в то время как нагнавший его Томас прошел мимо на другого янычара. Изящества в его движениях не было, лишь грубый напор и сила. Он хлестко ударил раз и другой и третий. Все это время янычар пятился, пока не оступился и не упал с громким всплеском. Одной рукой Томас тут же его притопил, а другой из-под воды ткнул мечом. По поверхности алыми разводами расплылась кровь. Тем временем Мустафа-Паша успел добраться до носа ближайшей лодки буквально в семи шагах, и его туда уже затягивали двое матросов. То, что вражеской глава вот-вот ускользнет, увидел и Ричард. Он отбросил пику и, оставляя за собой бурун, кинулся на плечи штандартоносца, который, стоя в воде, дожидался, пока хозяина поднимут на борт. Ричард грубо схватил его и, развернув, врезал кулаком по лицу. Тот, одной рукой удерживая древко, другой сделал выхлест. На мгновение, ослепленный ударом, Ричард моргнул, а затем изо всех сил – Толкнувшись одна со злобным рыком двинул его снова, на этот раз головой. турок дернулся, хватка пальцев на древке ослабла, и Ричард с победным ревом вырвал штандарту турка из рук и поднял его вверх, показывая всем «Вот он! Взят!». А поднятый на борт Мустафа Паша уже сидел неприглядной кучей мокрого тряпья. Торопливо, в разнобой, опустили весла на воду гребцы, спеша уплыть прочь от этого места. Рядом с Пашой стоял солдат в чалме. Как раз сейчас, расставив для прочности ноги, он из легкой аркебузы целился в Ричарда. «Нет!» — срывающимся голосом выкрикнул Томас. Он, не раздумывая, пихнул сына в сторону, и встал между ним и лодкой как раз в тот момент, когда в облачке дыма остро с громким треском блеснул огонек выстрела. В живот Томаса что-то тупо впилось, да так что отнялось дыхание. Видно было, как с отъезжающей лодки в холодной ухмылке кривятся губы Мустафа Паши. Ричард разгневанно вскочил из воды. Руки его по-прежнему сжимали вражеский штандарт. «Что вы творите?» — возлился он на Томаса. «Зачем вы?» — голос его осекся. На нагруднике отца он заметил дырку. С тяжелой уверенностью Томас понял, что прострелен. Внизу на броне виднелась вмятина. Как раз над кромкой, что загибается к подбрюшью, Из отверстия, вниз помытой по водой стали, струилась кровь. «О, Боже!» — выговорил он. «Только не это. Только не сейчас. Отец!» — Ричард, швырнув штандарт отмель, кинулся к отцу. «Отец, вы ранены!» Томас покачал головой, не желая в это верить, но отчетливо сознавая... Рана смертельная. По животу теперь разливалась жгучая боль. Томас шатко побрел к сыну. Ноги подкосились, и он бессильно упал на него. Темная завеса застила глаза, неудержимо тянула рвать. Сознание мутилось. Смутно, словно из невыразимой дали, слышался отчаянный крик сына. «Эй, кто-нибудь, помогите ради всего святого, помогите мне!»